Виктор Труманец хмуро смотрел черноту тоннеля и то и дело проводил кончиками пальцев по рубцу, проходящему с левой скулы через переносицу на лоб. Рубец этот всегда ныл, когда он нервничал и злился. Сейчас он злился. До конца его смены на дальнем посту, ограждающем Буровецкую черноты, ведущих к заброшенной полянке, оставался всего один час. Он уже предвкушал, как сменится... Пойдет домой, умоется, поест и завалится спать, после чего отправится в центр полиса своим дружкам и сядет с ними за излюбленный преферанс, играя на папиросы. Но нет, надо было появиться этой троклятой лавине вонючих крыс и сорвать ему все планы. В тоннеле еще стоял удушающий и теплый смрад с дымом. От недавних ударов огнеметов, что спалили не одну сотню грызунов, которые внезапно появились из тоннеля. Сигнал крысиной угрозы в полисе еще не отменили, хотя поток крыс уже иссяк. Но ведь что-то их спугнуло там, откуда они пришли такой толпой. Виктору уже хотелось, чтобы это нечто поскорее вышло на его пост. Тогда они спалят огнем его. И вот тогда он, наконец, сменится и пойдет домой. А то ведь сверхурочные в таких случаях не предусмотрены А еще бесила бабка Агафья, которая уже раза четыре приходила ругаться. Дескать, накоптили огнеметами так, что копоть дошла до развешенного поперек Боровицка белья, и его снова придется стирать. А это лишняя трата драгоценной воды. На четвертый раз Виктор послал ее десятиэтажным матом. Сейчас он, конечно, жалел, что обругал старую женщину. Но не исключил, что если она появится тут еще раз, То он отправит ее обратно, не менее изящно. Он принялся нервно расхаживать поперек поста, поглядывая в темноту и морщась от мерзкого запаха паленых крыс. Достал из нагрудного кармана куртки пачку папирос, заглянул внутрь, одна осталась, вздохнул. Дернул рукой, чтобы папироса вылетела из отпущенной пачки. Поймал ее ртом и прикурил от бочки, в которой горел костер. Табачный дым хоть как-то для него отобьет эту вонь. Снова зашагал. Сейчас ведь еще торговцы припрутся и будут проситься в тоннель крыс дохлых собирать. Еще бы, товар такой. И уже поджаренные. Придется объяснять им, что угроза еще не снята, Что идти они должны обратно. А те будут умолять, предлагать за это мзду и снова мат на весь тоннель. Кто там? Заорал вдруг один из молодых бойцов, что в напряжение всматривался во тьму тоннеля обоими глазами и стволом пулемета. «Ты кому это, салага?» Мрачно буркнул Турманис, Чувствую некоторую зависть к тем, кто родился уже в метро и видел в темноте лучше, чем он. В прошлом опытный и бывалый ОМОНовец. Хотя чем тут завидовать? Ну видят лучше, а в остальном дохляки и рахиты. «Да там идет кто-то!» Ответил молодой. Эй, кто там? 100 грамм. Послышался недовольный голос из темноты. «Чё?» Через плечо? Что, кто? Дед Пихто? Кого вы вообще ждали? Наконец показались два силуэта. Пойманные призрачным светом, отрывающихся из бочки языков пламени. О, да у вас тут вечеринка с барбекю? Тот, что пониже, разглядывал ковер из мертвых крыс. Его спутник поднял одну тушку, понюхал и попытался откусить заднюю лапку, но первый хлопнул его по рукам и крыса упала. «Ты опять за свое!» Виктор прищурился, глядя в этих незнакомых гостей, и тут же узнал одного из них. «Бумажник! Это ты так насмердил в тоннеле, что крысы все от войны сюда прибежали! Я тоже рад тебя видеть, Витек!» Мыхнул маломайский. Что тут у вас такое? А что не видно? Там, кстати, в тоннеле крыс нет. Вот крыс там как раз-таки и не нет. Покачал головой Сергей. Слушай, тут до нас человек не появлялся. Вот человек как раз-таки и нет. Передразнил его Виктор. Точно? Да, точно. Давно из этого тоннеля людей не было. Давно это сколько? И неделю, наверное. Места там нелюдные. Тебе да не знать. Странник задергал Сергея за рукав и стал тыкать пальцем вверх. Я говорить, мост там. Да погоди ты, насадно поморщился Сергей. Что ты за дел? дела у вас? Поинтересовался Турманец. Да хреновые дела. Походу один придурок открыл гермоворота на станции Полянка и рванул наверх. Оттуда два хренозавра спустились. Наверное, поэтому крысы с испугу сюда и ломанулись. «Что?» Виктор выпучил глаза. «Твою мать!» Он стал изрыгать проклятие с яростью, швырнул окурок в бочку. «Я теперь точно не сменюсь, если твари с поверхности спустились! Ну извини, мы тут ни при чем!» Демонстративно развел руками Ломайский. «Какого хрена вы ворота не закрыли? Почему твари не грохнули?» «Ну ты орел, однако!» — усмехнулся Сергей. «Иди, попробуй! Они огромные! Я понятия не имею, что это такое!» «Мать вашу!» — выдавил сквозь зубы Турманис. «Баклуха! Баклуха!» «Я!» — тозвался кто-то в полумраке. «А ну, бегом на станцию! Поднимай кошмарев этих! Пусть на дрезину грузят стволы! гс. Сейчас поедем разбираться!» Я, в конце концов, смениться уже хочу к четвертой матери с этого дежурства. — Штарев! — поправил кто-то из бойцов. — Не кошмарев! — А ну, цыц, умник! — ряхнул Виктор. — Учти, Витек, они огромные. Одна точно по потолку ходить может. Крушить камень, как фанеру. — Да без соплюх разберемся! — нервно отмахнулся Турманис идя в сторону своей станции. — Командир! Так этих пропускать нет! — крикнул в вдогонку пулеметчик. Да ясен пень! Ты что, бумажника не знаешь? Он постоянно сюда книги таскает местным баранам! — Промином! — поправил его Сергей. — И как тебя вообще тут столько времени терпят?